Глава п а я Склонившись у могилы матери, Атер, стараясь не разворошить землю, сорвал один из хрупких голубых цветов, растущих на ней. Раскрыв на колени дневник, он бережно расправил лепестки цветка, заложив его между страницами и сунул дневник в свою маленькую кожаную сумму, висящую на боку. Мгновение он просто смотрел, захваченный зрелищем. В тусклом утреннем свете он не мог различить оттенков цветов, но стоило ему закрыть глаза, и он видел цветы под ярким солнцем, подобные покрывал у из голубого кружева на щедрой темной земле. «До свидания!» – безмолвно попрощался он. Откровенно говоря, Атор не мог определить, какие чувства испытывает. Возбуждение? Разумеется, предстоящее путешествие в дни волновало его, но мысль о разлуке с домом, и с Анной пугало. Слишком много событий случилось за столь короткое время. Противоречивые чувства раздирали его. «Атр, идем же! Нам пора!» Он вернулся к отцу, силуэт которого виднелся в рассветной полутьме у дальнего конца расщерины, и кивнул. Анна ждала, стоя рядом с сыном. Обнимая ее, Атр е вдруг почувствовал, что больше никогда не увидит своей бабушки. Должно быть, Анна уловила боль внука, потому что, крепко обняв его, она отстранилась, держа его за плечи и улыбаясь. «Не тревожься!» – мягко произнесла она. «Со мной все будет хорошо. Кладова переполнена, а благодаря твоим усовершенствованием мне будет просто нечем себя занять». Ее доброе лицо осветилось улыбкой. «И потом твой отец пообещал, что приведет тебя в гости через три месяца». «Через три месяца?» Новость мгновенно взбодрила Атра. «Да, так что тебе не о чем беспокоиться». Она подала ему вторую сумму. Чуть раньше утром Атр видел, как Анна отбирает вещи в кладовой и укладывает их в сумму, в том числе и печенье, которое испекла только вчера. Атр смотрел на сумму, слегка поглаживая пальцами пестро расшитую ткань, тронутый тем, как она позаботилась обо всем и зная, что ему будет недоставать этой заботы. «А теперь послушай меня, Атор!» Он вскинул голову, удивленный внезапной серьезностью ее голоса. «Да, бабушка!» Ее темные, умные глаза, испытующе вглядывались в лицо внука. «Ты должен помнить все, чему научился здесь, Атор!» «Я пыталась поведать тебе о законах Земли и звезд, чудесах природы. Я старалась научить тебя тому, что хорошо и что следует ценить. Это знание от Творца, помни о нем!» Измеряй этим знанием все, чему будет учить тебя отец. Анна помедлила, склонилась к нему и слегка понизила голос. Я уже давно перестала понимать его, но я знаю тебя, Адер. Мерилом твоих поступков должны стать истины, которым я учила тебя. Если ты станешь действовать из корыстных побуждений, ничего хорошего из этого не выйдет, а поступая самоотверженно и бескорыстно, ты сделаешь как нельзя л у ч ш е и тебе будет нечего бояться. Анна отстранилась, снова улыбнувшись. «Путешествие вниз будет долгим и трудным, так что наберись смелости, Атр. Но еще более я хочу, чтобы ты остался верен истине. Стань лучшим из сыновей, даже для отца, дарованного тебе судьбой!» «Ничего не понимаю». Начал он, но Анна покачала головой, словно отметая возражение. «Делай то, что велит тебе отец, но не пересиливай того, что заложено в тебе природой. «Ты меня понимаешь?» «Кажется, да, бабушка. Тогда я не боюсь за тебя». Он снова крепко стиснул ее в объятиях и поцеловал в шею, а затем, отвернувшись, забрался по ступеням и пересек подвесной мост. На краю расщелины он оглянулся, еще раз посмотрел на Анну, охватил быстрым взглядом дом, привычные очертания расщелины. Анна тоже поднялась по лестнице и теперь стояла на узком балконе у своей комнаты, Подняв руку, она помахала Атру. «Будь осторожен в пути! Увидимся через три месяца!» Атра замахал в ответ и спустил глубокий вздох, повернулся и перемахнул через гребень у края расщелины, направляясь вслед за отцом по склону вулкана. Вскоре они вошли в тоннель. «Отец!» – Ген повернулся и, высоко подняв фонарь, взглянул на Атра. «В чем дело, мальчик?» а т е р поднял свой фонарь и указал на символ дни, вырезанный на стене. Тот самый, который увидел на следующее утро, после неудавшегося опыта. «Отец, этот знак? Что он означает?» Ген нетерпеливо позвал его за собой. «Идем скорее, Атор, догоняй. Мы и без того потеряли слишком много времени. Вопросы могут подождать». а т е р еще мгновение смотрел на загадочный знак, а затем, пряча разочарование, поспешил догнать отца. «Надо наверстать упущенное время», – произнес Ген, как только Атор зашагал рядом с ним. «Предстоит долгий путь, а у меня в работе несколько опытов. Я должен вернуться вовремя, чтобы узнать, к чему они привели». «Опыты?» – повторил а т е р придя в волнение от этого слова. «Какие?» «Очень важные», – коротко ответил Ген, словно считая, что такой ответ способен удовлетворить любопытство сына. «Ну, живее! У нас будет время поговорить, как только мы доберемся до первой из Эдем т о м а н Атер удивленно вскинул голову. «Эдем т о м а н Что это?» Не замедляя шага, Ген коротко взглянул на сына. «Эдем т о м а н это стоянки на пути, приюты для путешественников. Во времена последней империи возник план начать торговлю с людьми. К счастью, этот план так и не удалось осуществить, Однако и пути, и приюты уже были готовы для тех посланников дни, которым предстояло соединить два мира. Атр слушал отца, приоткрыв рот. А этот туннель? Его сделали дни? Ген покачал головой. Нет, это просто путь для выхода лавы. Тысячу лет назад, когда вулкан еще действовал, по этому туннелю бежала раскаленная река, пробиваясь к поверхности земли. Атр вновь ощутил укол разочарования. Стенки туннеля были гладкими, его форма идеально круглой. И до сих пор Атр не сомневался, туннель может быть только творением народа Дени. «Да, так оно и было», – продолжал Ген. «Но еще прежде, чем кончится наше путешествие, ты увидишь столько удивительного, что напрочь забудешь об этой тесной норе. А теперь повернем направо. Следуй за мной, Атр. Впереди туннель круто уходит вниз». Атор послушался и зашагал следом за отцом, стараясь не поскользнуться. Подошвы его сандалии постукивали по твердому сухому полу. Все шло хорошо до тех пор, пока Атор случайно не повернулся и не посмотрел назад в туннель, а затем с внезапной дрожью понял, где очутился. Темнота за ним производила угнетающее впечатление. Кто знает, какие опасности подстерегает его там, куда не достигает свет фонаря, Атр е прибавил шагу, только сейчас, понимая, что он во всем зависит от отца. И если он отстанет здесь, в этой темноте, Ген остановился. «Иди помедленней», – приказал он, не оглядываясь на Атра. «Здесь кончается туннель. Нам предстоит спуститься в бездну». Атр увидел, что впереди туннель завершается идеально круглой площадкой, за которой расстилается темнота. Подойдя поближе, Атор встал рядом с отцом на узком выступе в форме полумесяца, ошеломленный зрелищем, которое открылось его глазам. Перед ним лежал гигантский черный овал. Пропасть такая огромная, что в нее, казалось, целиком может уместиться вулкан. Бездна. Ген поднял фонарь, и луч света влажно блеснул на дальней стене гигантской шахты, высвечивая массивные слои камня. Ген указал влево. «Вон там, Атер, видишь ступени?» Атер увидел ступени, подобной цепочке зарубок, тянущихся винтообразно по неровной стене пропасти. Но при одной мысли о том, что придется ступать по ним, спускаясь в б е з д о н н у ю шахту, его охватил страх. Ген взглянул на него. «Кто пойдет первым, Атер? Ты или я?» Атер ответил, стараясь не выдавать своего страха. «Лучше ты, ты знаешь этот путь?» да Ген, п о н и м а ю щ е усмехнулся, глядя на сына. И в самом деле, первая сотня ступеней проходила по узкому туннелю, вырубленному по краю пропасти, полого спускающемуся вниз, но вдруг стена справа словно растворилась, и Атор обнаружил, что оказался на открытом пространстве, словно муравей на громадной черной стене. Потрясенный этим, он пошатнулся, и сандалия сорвалась с его правой ноги. свалившись через край ступенек во мрак. Минуту а т е р стоял неподвижно, прислонившись к стене, стараясь взять себя в руки, но вдруг он обнаружил, что одержим мыслью о падении в непроглядный мрак. И не просто о падении, но о намеренном прыжке. Это желание было таким странным и сильным, что а т е р почувствовал, как встают дыбом волосы на затылке. Внизу, оказавшись почти напротив Атра, По другую сторону огромной пропасти Ген продолжал спуск, словно не подозревая о смертельной опасности. Он ступал легко, почти без усилий. Спускаясь по спирали, его фонарь отбрасывал дрожащие тени на неровные каменные стены, пока Ген не скрылся внутри еще одного узкого тоннеля. «Надо идти вперед», – приказал себе Атер, снимая сандалию с левой ноги. Но страх сковал его мускулы. Происходящее напоминало сон, кошмарный сон. Прошло немало времени, прежде чем он заставил себя сдвинуться с места. Сделать первый шаг, а затем другой, переставляя ноги отчаянным усилием воли. «Если я упаду, то разобьюсь, если я упаду...» Голос его отца гулко прогрохотал в шахте. е а т е р а т е р остановился, прижавшись плечом к стене и закрыл глаза. «Да, отец!» «Хочешь, я вернусь за тобой?» «Может, взять тебя за руку?» Атру хотелось ответить утвердительно, но едва уловимая ирония в голосе Кенна остановила его. Он вновь открыл глаза и, собравшись с и л а м и ответил. «Нет, у меня все в порядке». «Отлично, тогда шагай побыстрее, ладно?» «Нельзя задерживаться здесь, иначе я не успею вернуться вовремя». Пересиливая ужас, Атру снова начал спуск. «Представь, что ты оказался внутри дерева», — приказал он себе, — И вдруг он увидел это так живо, словно рисунок в одной из бабушкиных книг. Дерево было высотой до неба, его ветви протянулись от горизонта до горизонта. Месяц запутался в крупных листьях великана. Даже трава вокруг ствола в несколько раз превышала человеческий рост. На полпути вниз в стене пропасти оказалось нечто вроде пещеры. Атер так и не смог понять, какого она происхождения – Но Ген ждал его здесь, сидя на каменном выступе и невозмутимо раскуривал трубку. «С тобой все хорошо?» – просил он. «Сейчас да», – честно признался Атр. Но была минута, он насекся, заметив, что отец не слушает его. Ген вытащил из кармана маленькую записную книжку в кожаном переплете и листал с т р а н и ц е посасывая трубку. Перед глазами Атра промелькнули схемы переходов и тоннелей, Наконец, удовлетворенно хмыкнув, Ген закрыл книжку и сунул ее в карман, а затем поднял глаза на а т р а и д и вперед, я докурю и догоню тебя!» Несколько часов они блуждали по лабиринтам изогнутых, переплетающихся тоннелей, прежде чем достигли Эдер Томан. Приют Дни расположился в глубине огромной пещеры. Его черные, идеально отполированные мраморные стены – резко контрастировали с природным известняком туннелей. Атер подошел поближе и, подняв фонарь, провел пальцами погладкой, как атлас поверхности, удивляясь отсутствию стыков между блоками и своему отражению в камне. Казалось, камень сначала расплавили, словно смолу, а затем отполировали, как зеркало. «Он настоящий!» – с изумлением понял Атер – Тем временем Ген направился к двери, врезанной в камень. Сунув руку за ворот туники, он вытащил сияющую золотую цепочку, которой Атер прежде не замечал. На цепочке висел ключ со скошенной бородкой. Большой, черный, с красными прожилками. Ставив ключ в одну из скважин двери, Ген слегка нажал на него. Послышался щ е л ч о к затем минутное затишье, за которым последовал странный скрежет металла о металл. Ген сунул ключ и отступил. Дверь отъехала в сторону, обнажая тускло освещенную внутренность приюта. Ген шагнул через порог, а а т е р последовал за ним, остановившись на пороге и изумляясь размером комнаты. Вдоль ее с т е н расположились низкие удобные койки. В дальнем конце виднелась дверь. Как предположил а т е р она вела либо на кухню, либо в уборную. Он взглянул на отца. «Зачем мы пришли сюда?» К его удивлению, Ген зевнул. «Потому что час уже поздний», – ответил он. «И потому что я устал». Но я думал, Ген поднял руку, словно желая остановить его, а затем указал на большую сумму, лежащую на койке в правом углу. «Это тебе», – сказал он. «Можешь переодеться сейчас или позднее, как пожелаешь». Атер отошел в угол и, расстегнув кожаную пряжку, заглянул внутрь суммы. Нахмурившись, он перевернул ее вверх дном, вытряхивая содержимое на матрас. Выпрямившись, он издал удивленный возглас. Затем повернулся к Гену, который сидел на краю соседней койки, стаскивая сапоги. «Спасибо», – произнес Атер. «Если можно, я переоденусь позднее», – Ген усмехнулся. «Делай, как знаешь, на твоем месте я не стал бы спать в этих сапогах. Не знаю, подойдут ли они тебе». Мне пришлось подбирать размер наугад. а т е р осторожно провел по голенице сапога кончиками пальцев, а затем поднял его, взвешивая на руке и вдыхая сильный, пряный запах кожи. Запах оказался на удивление приятным, а сапоги на редкость изящными. Рассматривая их, а т е р пришел к выводу – что прежде эти сапоги никто не надевал. Кроме сапог высотой до колена, в сумме оказался плащ, точная копия отцовского, черная рубашка с непонятным символом, облегающий головной убор в виде шлема из какого-то металла, тем не менее мягкий на ощупь, и небольшая кожаная сумма, отделанная металлом. а т е р присел на край койки, взяв в руки сумму, открыл ее и заглянул внутрь. Сначала он ничего не понимал, пока не высыпал на ладонь несколько маленьких предметов. Огненные шарики, полная сумка огненных шариков, похожих на мраморные. Должно быть здесь их не меньше полусотни. Взглянув на отца, Атр вновь хотел его поблагодарить, но Ген уже вытянулся на койке. Мгновенно заснув, бесшумно подойдя поближе, Атр е несколько минут разглядывал отца. Во сне его лицо смягчилось. приобрело сходство с лицом Анны, особенно благодаря форме подбородка и губ. Оба лица были выразительными и благородными, черты их выдавали одинаковое сочетание силы и утонченности. Теперь, хорошенько рассмотрев отца, Атер понял, что только бледность кожи и пепельная б е л е з н а волос, да еще сдержанность манер отличала Генна от Анны. Заметив, что Ген успел снять всего один сапог, Атор осторожно стащил с н е во второй и поставил их рядом у изголовья койки. Затем, взяв одеяло с соседней постели, он укрыл им отца. Он уже собрался отойти, когда что-то привлекло его внимание. Нагнувшись, а т е р поднял с пола упавшую трубку. Минуту он держал ее в руках, изучая чеканные узоры, покрывающие серебряные части чубука, и девясь тонкой работе. Из любопытства а т е р поднес трубку к носу и понюхал. Она источала странный сладковатый аромат, такой же, какой а т е р улавливал в дыхании отца. Со вздохом а т е р положил трубку рядом с сапогами, отошел к своей койке и присел на н е ё бездумно перебирая шарики, отмечая их размеры и оттенки. Затем, убрав их в сумму, он перенес вещи на другую койку и вытянулся, заложив руки за голову. Он заснул мгновенно. Проснулся он от того, что Ген тряс его за плечи. «Вставай, Атер, сегодня нам предстоит долгий переход. Переодевайся и пойдем». Атер медленно сел, вспоминая, где очутился, и удивляясь отсутствию привычных вещей, мягкого матраса, запаха бабушкиной стрепни из кухни. Протирая глаза, он свесил ноги на пол, сразу почувствовал, какой он холодный и каким влажным стал воздух в комнате. Атер встал и начал переодеваться, испытывая странные ощущения от прикосновения. и запаха новой ткани, по сравнению с грубыми домотканными одеждами. Натягивая сапоги, он чувствовал себя так, словно вдруг преобразился не только внешне. Атор осмотрелся, надеясь проснуться, но, увы, он не спал. Он уходил вместе с отцом в глубины земли. Эта мысль вызвала у него трепет, и Атор оглянулся на отца. «Мы доберемся сегодня до дни, отец?» «Сегодня? Нет!» Разочарованный, Атер начал укладывать в сумму прежнюю одежду. Но Ген, заметив, что он делает, приблизился и сбросил одежду на пол. «Это тряпье тебе больше не понадобится, Атер. Теперь ты Дени. Отныне ты будешь носить только одежду Дени». Атер уставился на скомканную одежду, не желая расставаться с ней. Она была нитью, связующей его с прошлым, с Анной, с домом. Оставить одежду здесь казалось кощунством. н ну, о Чего ты ждешь?» а т е р скинул голову, уязвленный резкостью отцовского тона. Но тут же, вспомнив обещание, данное Анне, послушно склонил голову. Уложив вещи, он взял сумку с огненными шариками и причудливого вида головной убор. «Вот и хорошо!» – заметил Ген, вскидывая свой мешок на плечо. «Мы перекусим в пути!» а т е р непонимающе, заморгал, но вскоре понял – Ген не расположен к объяснениям. Застегнув сумму, Аттор повесил ее на плечо и вышел вслед за отцом. Они шли по изгибам узких, сырых тоннелей, время от времени выходящих в небольшие пещеры, прежде чем вновь разбежаться во все стороны. Последний, особенно крутой и узкий тоннель вывел их в самую огромную из увиденных сегодня пещер. Свод ее поднимался на высоту 40-50 футов. По норе освещали лишь крошечный пятачок. а дальняя стена пещеры скрывалась во мраке. Впереди, вдоль левой стены, протянулся длинный водоем, а справа поднимался склон, в с е я н н ы й валунами. Остановившись, Ген снял с плеча мешок и вынул из него предмет, н а п о м и н а в ш и й Атру горшок или чайник причудливой формы. Отставив его в сторону, Ген нашел шлем и повернулся к Атру. Жестом велел ему сделать то же самое. «Отсюда начинается трудный переход», – объяснил он. «Ты не раз поблагодаришь меня за сапоги». а т е р не был в этом уверен. Сапоги чудесно выглядели и приятно пахли, но уже начали натирать ему пятки и большие пальцы. Сняв сумму, он вытащил шлем дни, плотно облегающий голову, надел его и посмотрел на отца. Ген сосредоточенно рылся в мешке, но, наконец, поднял горшок и шагнул вперед. «Пойдем!» С улыбкой поманил он Атар. «Пожалуй, это тебе понадобится!» Атор нерешительно кивнул и вскинул сумму на плечо. В этот миг вся пещера перед ним озарилась, словно вдруг обрушился ее свод, и внутрь хлынул солнечный свет. Атор изумленно застыл на месте, сразу заметив, что сияющий свет исходил из горшка широким и мощным лучом, достигающим дальней стены пещеры. Луч открыл его глазам столь поразительное зрелище, что Атер заморгал и протер глаза ладонями. Казалось, он видел хрустальный водопад, спускающийся от свода до пола. Ничего подобного этим свободно стелющимся, но застывающим в воздухе струям Атер еще никогда не видел. «Что это?» – спросил Атер с благоговенным трепетом, поднимаясь за отцом по склону и не отрывая глаз от мерцающей хрустальной завесы. «Всего-навсего пористый камень». деловито ответил Ген, направляя луч на застывший водопад. Он образован минералами, принесенными водой, которая стекала со свода пещеры. Эти минералы откладывались здесь тысячелетиями. Подобные отложения бывают самой разной формы. Их называют сталактитами, сталагмитами и гелектитами. Некоторые из них по тонкости соперничают с кружевом, а другие грубы, как булыжник. Ген рассмеялся. «Ничего не бойся, Атр. Пройдет еще несколько часов, и ты увидишь немало подобных чудес». Когда они приближались к завесе, Атр е приостановился, открыв рот. Сам он ни за что не догадался бы о происхождении застывшего водопада. Но Ген уже двигался дальше, ко входу в другой тоннель. Взглянув на водопад в последний раз, Атр е повернулся. и, оступаясь на камни, поспешил вдогонку за отцом. Ген оказался прав. За последующие часы Атер видел десятки таких чудес. Пещеры, заполненные изящными резными колоннами не толще его руки, подобными перевернутому лесу, растущему с потолка, видел огромные искусно сотворенные самой природой свечи, бесконечную бахрому мелких сосулек, с которых капала насыщенная минеральная вода, Но в то же время сапоги начинали доставлять Атру все больше неудобств. Потертости превратились в в о л д ы р и которые начали гореть так, что вскоре а т е р не смог сделать ни единого шага, не поморщившись. Когда они наконец остановились в длинной низкой пещере с небольшим озерцом у дальней стены, первым делом он снял сапоги. Ген подошел и присел рядом. «Покажи-ка!» а т е р позволил отцу взять его за щиколотку и осмотреть ступню. Кожа была стерта до крови в трех местах, кровь струилась по пятке и между пальцами. Ген сурово взглянул на сына, словно обвиняя его в случившемся. «У меня в мешке есть мазь, она избавит тебя от боли!» а т е р торопливо смазал поврежденные места, перевязав ногу и снова надев сапог. «Вот и хорошо», – с довольным видом произнес Ген. «Идем дальше. Впереди начинается путь». Атор медленно поднялся. «Путь? Да, путь в дни!» – коротко ответил Ген, с к и д ы в а я на плечо мешок. При этих словах Атор воспрянул духом, мгновенно забыв о стертых ногах. «Дни!» – это слово вызывало у него десятки ярких картин из легенд, которые бабушка рассказывала ему в детстве. «Дни!» Атер во все глаза уставился на искусно инкрустированную камнем и металлом арку, обрамляющую вход в т о н н е л ь «Мы уже на месте?» «Нет», – покачал головой Ген. «Здесь только открывается путь». Сразу за аркой начинался гладкий, вымощенный плитами пол туннеля. Казалось, он покрыт замысловатыми, абстрактными рисунками из многоцветных камней и металлов. Этот рисунок исчезал, таял, возникал вновь. но не повторялся. Туннель тянулся прямо как стрела, но не уходя вниз и не поднимаясь. Очевидно, он был создан дни, а не природой. Следуя за Геном, Атр шагнул под арку, а затем подошвы его сапог застучали по мраморному полу. Атр прихрамывал, стараясь не переносить в е с тело на правую ногу, но жаловаться не собирался. Когда же мы будем на месте? Хотелось спросить ему, Юношу сжигало нетерпение при мысли, что он наконец-то увидит дни. Но Атор сдерживался, видя, что Ген погружен в свои мысли и понимая, что мешать ему не следует. Постепенно воздух в тоннеле начал изменяться, становился более жарким и душным. Ноздри Атора вдруг защекотал знакомый запах. Сера! Ген обернулся к нему. «Лучше бы тебе надеть линзы!» Атор послушался, а затем, сунув руку в карман туники, извлёк одну из своих прежних вещей, которую он сохранил, сшитую Анной маску, и закрыл ею нос и рот. Морщась, он поковылял вслед за отцом. В туннеле становилось всё светлее, жарче и удушливее. Внезапно туннель резко оборвался, впереди лежал путь Дни по мосту, опирающемуся на гигантские каменные столбы. Под ним, всего в 80 футах от того места, где стоял атор, Разливалось бурлящее озеро лавы, ч е р н о й у берегов и я д о в и т о ж е л т о й в центре. Жара стала невыносимой, серные испарения душили путников. Атр заметил, что Ген тоже прикрыл маской нос и рот, и на мгновение удивился, подумав, неужели отец хотел, чтобы он, Атр, перебирался через озеро, не защитив дыхательные пути. Эта мысль встревожила Атра. Повернувшись, Ген поманил его, «Быстрее!» – приказал он. «Не останавливайся ни на секунду, на другой стороне будет прохладнее!» а т е р смутился, но ступил вслед за отцом на мост, даже сквозь толстые подошвы сапог, ощутив жар раскаленных плит. Через 10 шагов он почти побежал, стараясь как можно легче прикасаться ступнями к обжигающему настилу моста. Мост, который а т е р считал прочным и надежным, впереди неожиданно обрывался. Один из пролетов обрушился, и через него была проложена узкая каменная балка. Он видел, как отец пробежал по этой балке, без малейших усилий, даже не замедлив шаги. Но сам Атор обнаружил, что не в состоянии последовать его примеру, раскаленная докрасна поверхность озера под ним лениво колыхалась, как некое живое существо, Огромные пузыри горячего воздуха появлялись там и сям и лопались с оглушительным чавканием, наполняя воздух парами серы. Атр е закашлялся. Казалось, у него обожжены ноги, легкие, готовы были взорваться. если он не сумеет преодолеть мост, он потеряет сознание. «Скорее!» – торопил Ген. «Не стой! Шагай смелее! Ну, давай!» «Осталось совсем немного!» У Атра закружилась голова, и он понял, что может потерять сознание в любой момент. И если это случится на узкой каменной балке, он сделал три неуверенных шага, чувствуя, как съеживается от жара кожи его сапог. «Живей!» – торопил отец, но Атр не мог двинуться с места. Он словно обратился в камень. «Да иди же сюда!» Балка прогнулась под ним, и на мгновение Атор уже думал, что падает, но инстинкт помог ему удержаться на ногах. Едва узкая балка накренилась, он прыгнул, ударившись ногами о камни на противоположном берегу озера. Все померкло перед его глазами, стало трудно дышать. Зашатавшись, он сделал шаг назад.